Поднимались на иской друг от друга две великие звезды: Бетельгейзе и Веллатрикс плеча Ориона. Наступила осень, и великан-охотник вновь стоял над горизонтом дня и убывающего года. Его пояс всё ещё скрывало облачное одеяло, а ноги уходили в глубины пространства и дальних волн морских. Мой год на пляже завершил свой полный цикл, и наступило время затворить дверь. Глядя на это великое солнце, я вспоминал тот последний раз, когда я отметил их весной, в апреле. Они растворялись в свете дня, уходили за горизонт на западе, где тянутся болота. Я смотрел, как они блестели вдали над чугунными волнами чёрного декабря. И вот охотник вновь восходил чтобы прогнать лето на юг, и вновь следом за ним шла осень. Я был свидетелем солнечного ритуала, я приобщился к миру стихий. Ведь может, поколения, сменявшие друг друга среди множества событий после эпохи Стоунхенджа, несли с собой тайную память об этих древних горизонтах, и она незримо вошла в основу нашей современной цивилизации. приложение Астра археология ведение за последнее время стонхендж графство Оилчер Англия изучен настолько подробно что учёные специалисты в иных областях получили возможность заняться исследованием назначения этого памятника мегалитической культуры Радиоуглеродный анализ и другие археологические данные показывают, что строительство Стоунхенджа было начато около 2000 года до нашей эры, когда были выкопаны ров и лумки. Дата эта, установленная с точностью до одного-двух столетий, была получена путём анализа радиоактивности кусочка древесного угля с использованием уточнённого периода полураспада C14. Возведение каменных частей Стоунхенджа, арок трилитов, серсонового кольца и так далее было начато около 1700 года до нашей эры. Более подробное эти сооружения будут рассмотрены в настоящей статье. Хотя возведение и перестройка Стоунхенджа продолжались в течение многих столетий, тем не менее, оказалось возможным доказать Хокинс 1963 г. что ямы от столбов, камни и арки со временем располагались таким образом, чтобы отмечать направления на крайние точки восхода и захода солнца и луны на горизонте. Солнце, естественно, достигало этих крайних точек своего восхода и захода в каждом тропическом году. Но луне для завершения её полного цикла требовалось 18,6 года. Из этого видимо следует, что Стоунхендж на протяжении всего периода, пока его использовали, строился и перестраивался представителями разных культур по одному и тому же астрономическому плану. Археологические раскопки привели к обнаружению некоторого количества расположенных кольцами лунок, которые были вырыты, а затем вновь засыпаны либо под воздействием естественных причин, либо человеческими руками. Число лунок в кольцах оказалось с астрономической точки зрения чрезвычайно интересным. Кольцо из 29 лунок и кольцо из 30 лунок, по-видимому, представляют краткий и долгий синодические месяцы древнего календаря. В кольце из 56 лунок обри вполне возможно представлен сезонный цикл затмений. Всё это дало возможность предположить Что кольца Стоунхенджа использовались для предвычисления фаз Луны, а также для предсказания тех месяцев года, в которые должно было произойти затмение. Хокинс, 1964. Установление того факта, что Стоунхендж был тщательно спланированной астрономической обсерваторией, а также предположение, что он кроме того был вычислительным устройством, Стало возможно благодаря прямому взаимодействию двух наук: астрономии и археологии. И возникшая в результате их слияния дисциплина получила название астроархеология.